Яман твоё дело продолжает мнибо пьяный на духу карман подикс всё как было вызвонил вызвонил со вздохом подтверждает малый но тот и есть не умела что эдыки записали стал быть в акт как записали не помнишь да так и так что в церкви мол бымши руку запустил в карман к тому чёрту сам же ты мне показал его А что чёрт поймал за руку, с платком поймал, так и записали. А ты сознался? А я сознался, дура. Ну да не что. Завтра как поведут, ключаю. Смотри, говори, что и знать мол ничего не знаю, что стояла, да молился, а он вдруг за руку мою хватил меня, а что в акте карман записал. Того не знаю, и мне чтына не было. Мало чего там не пропишут. А станут спрашивать, бываю шли на духу до да упречастия, говори бываю, мол, каждоднно. Годов тебе шестнадцать, работать ходишь подъёна. На голландскую биржу. Главное стой на том, что про кражу знать ничего не знаю, ведать не ведаю и баста. На том тебе и отпустят. И сговорившись таким образом, учитель укладывается спать с учеником, чтобы на утро опять повторить ему все свои наставления. Верисов, кое-как утолив свой голод краюхой хлеба, с жадностью напился воды из общего ушата и полный тяжёлой усталости и изнеможения, повалился на пол, где, не взирая на мириады жалящих насекомых, заснул как убитый, радуясь возможности спать не в холодной барке, а со сладкой надеждой на новое переселение в одну из статебных камер Литовского замка. Глава 28. Новая встреча с отцом. Утром, когда наконец дошла до него очередь предстать для спроса и разбора пред светлой очи частного плистова, он чистосердечно объяснил своё печальное положение и просил припроводить его в следственное отделение, где надеялся вымолить себе отправку в тюрьму. Следователь крайне изумился, выслушав его просьбу, Нет, обратно в тюрьму я вас не отправлю, возразил он ему с улыбкой. А пойдёмте к лучшее ко мне на квартиру. Мне надо с вами переговорить о весьма важном деле. И он прошёл с ним по коридору в свою квартиру, помещавшуюся тут же. Ваш отец убедился наконец в вашей невинности. Вот прочтите это, сказал ему следователь и подал письмо Морденки. Верисов сразу узнал руку старика, пробежал его строки и глазам своим не поверил. Со вниманием, вдумчиво прочёл ещё раз и пришёл в величайшее изумление. Как этот человек, который несколько дней тому назад отказался взять его на свое поручительство, который сожалел, что сын его в сущности оказывается невинен, который еще не далее, как вчерашним утром, так без сердечно, с такой черствой сухостью отвернулся и прошел мимо него в церкви, теперь вдруг почувствовал невиновность своего сына, и так тоскливо просит в письме увидеть его, что все это значит? Как и чем объяснить столь внезапную перемену? В вере своего все это казалось похожим на какую-то странную грезу. Я сам только сейчас получил это письмо. Женщина принесла его. Пояснил ему следователь. Отправляйтесь теперь прямо к старику, прибавил он. Вы видите, как он торопится видеть вас. Скажите ему, что под вечер я буду у него сегодня же непременно. Верисов отправился, не будучи в силах вполне уяснить себе перемену в чувствах отца. Теперь более, чем когда-либо, он не питал к этому человеку ни малейшей злобы, хотя и много поводов представлялось бы для неё в течение его жизни. Единственное чувство, которое жило в душе Ивана Верисова к его отцу, было грустное и горькое сознание, что отец жестоко не прав перед ним. Но теперь даже и оно исчезло. Одно лишь доброе желание старика видеть его, заочно протянутая ему рука, сознание близости конечного часа, всё это вполне уже примирилось с ним, незлобивую добрую душу забитого и пострадавшего молодого человека. Он торопился теперь к отцу с тем христианским бескорыстным чувством, которое спешит на призыв заклятого врага, чтобы принести ему полное прощение и забвение всех обид пред его смертным часом. А этого человека мог ли он назвать заклятым врагом своим, чувствуя в нем все-таки своего отца, и особенно после того, как тот первый заочно протягивает ему руку примирения? На душе молодого человека было теперь тихо, светло, но бесконечно грустно. Чувство похожее на это бывает иногда разлито в самой природе в последние ясные дни глубокой осени. Он сознавал себя вполне и безукоризненно правым в отношении старика. Он сознавал, что до последней минуты может прямо и честно смотреть ему в глаза, и заботился только об одном, чтобы предстоящая встреча не была особенно тягостна для нравственного чувства его отца, если только тот вполне искренно примирился с ним. Он дал себе обещание ни словом, ни взглядом, ни намёком не напоминать ему о своём горьком положении, о своих несчастьях, чтобы это не могло колючим укором отозваться в душе морденки. Если ему суждено скоро умереть, верисов хотел своим присутствием, своим тёплым попечением и ласковым ухаживанием облегчить и усладить его последние минуты. В сиродствующей одинокой душе молодого человека была слишком сильна и велика потребность в отцовской или материнской ласки и добром слове, которых он не знал с самой минуты своего появления на свет Божий, и потому-то, надеясь облегчить собою последние минуты морденки, он в то же время с весьма понятным и законным эгоизмом лелеял в себе мысль и надежду на взаимную отцовскую ласку, которая своим тихим веянием облегчила бы его собственную наболелую душу, заставив хоть на время позабыть всё столь много и несправедливо пережитое им. В таком-то настроении он переступил порог Морденкинской квартиры. Старика без того всегда был жёлт и бледен, а тут, при этом внезапном появлении сына, побледнел ещё более, до смертной синевы, и дрожал всем телом от величайшего волнения. Он с усилием поднялся с постели, пошёл навстречу, И вдруг изнеможённо бросился ему на шею. Послышалось удушливое тихое хриплое старческое рыдание, на глазах появились слёзы, а костлявые руки крепко сжимали в объятиях сына, и сухие холодные губы как-то судорожно приникли в поцелуй к сыновнему лбу и долго-долго не отрывались. Эта безмолвная сцена длилась несколько минут. К немалому удивлению чухонки Христины, выглядывавшей в щель не притворённой двери. Но ни отец, ни сын не замечали постороннего свидетеля. У обоих скопилось в душе столько чувства и горького, и отрадного в одно и то же время, что оба ощущали и понимали огромную трудность и даже невозможность нарушить словом безмолвие этой встречи. Ваня, Ванюша, прости ты меня, прости старика, шёпотом начал наконец первый Морденко с объятиями, склоняясь лицом к груди взволнованного Верисова и не смея поднять глаз, потому совесть пока всё ещё боялась встретиться с его открытым и честным взором, боялась прочесть на этом лице следы горя, унижения и несчастья, перенесённых этим человеком. Едва ещё только вошёл он, Морденко уже по первому взгляду увидел, как много изменилось его лицо, как жалка и убита вся его фигура, и этот вид мгновенным и колючим укором пронзил очнувшееся отцовское сердце. Прости. Прости мне, Ванечка, голубчик мой, сын мой, родное ты моё, продолжал старик, всё тем же надрывающимся от слёз шёпотом, виноват я, много виноват. А ты прости отца, отца прости. Забудем друг другу, всё забудем, коли ты простишь, и Бог простит меня. Неужели ты, Ваня, неужели ты ненавидишь меня, неужели? О, Господи! Вериса со слезами кинулся к его ногам и покрывал поцелуями дрожащие, похолодевшие руки. При виде этого искреннего сердечного движения на лице старика тихо просияла любящая улыбка. Он нагнулся к своему сыну и целовал его голову, и трепещущей рукой гладил его волосы и всё шептал: "Милый, милый мой, родной мой, сын мой, не проклинает". Простил, простил старика. Когда прошёл этот первый горячий порыв свидания и Морденко несколько поуспокоился, он не мог не заметить злощастного, тощего костюмишка, облекавшего молодого человека и его болезненно изнурённого, голодного лица. Встань, Ваня, встань, Ванюша, ласково твердил он, подымая его с колен. Я рад, ну я рад, наконец-то это. Наконец-то мы с тобой свиделись. Привел Господь, не до конца еще прогневался. Ты, Ваня, это платьишко твое, того надо бы, того другое переодеться надо бы. Постой, погоди, я дам тебе, я все дам тебе, вот сейчас, сейчас. И он очень слабый, болезненно шаткой, но торопливой походкой заковылял в свою малельную, порылся там несколько времени и с торжествующим видом вынес оттуда чистое бельё да пару хорошего платья. Прикенька это на себя, голубчик, в пору ли будет, а то и другое можно, у меня есть. Верисов с радостью переоделся в свежее бельё, и обменил своё изношенное, загрязнившееся платьишко на новый костюм, пришлось почти впору. В баньку бы сходить теперь, продолжал Морденко. Сходи к папай, брат, свои косточки. Э, да нет, это после, после пойдёшь уже вечером, а теперь нет, пущу. Теперь со мной побыть, наглядеться, наговориться хочу. И старик с улыбкой оглядывал своего сына. Эти новые ощущения успели несколько приободрить его на время. В жёлтом лице его даже лёгкий румянец появился, и тусклые глаза вдруг заблестели жизнью, но увы, насильственно вызванной И потому неестественная и фальшивая бодрости при общем расслаблении обессильного организма суждено было продолжаться весьма короткий срок, будучи следствием нового и столь сильного потрясающего напряжения, она вскоре могла только еще усилить собой на несколько градусов общую болезненную слабость Марденки. Ты, брат Ваня, у меня молодец будешь, молодец хоть куда, говорил он, любуясь. Погоди, да и только с року, а ты поправишься. Э, да что ж это я-то? И не домикнулся. Прости ты меня, схватился вдруг Осип Захарович, ударив себя по лбу. Ведь ты, наверное, есть хочешь. Вериса действительно был голоден и потому немедленно подтвердил отцовское предположение. "Христина, а, Христина, где ты дурища закопашилась там?" затревожился снова старик. "Наставь самовар скорее и чай узовари. Да нет, это всё не то. На вот тебе деньги на 5 рублей. Беги скорее в трактир, закажи там всего, что знаешь. Только живее. Суп узокажи, котлет, жаркого там какого-то" что ли, до да пирогов. Вина возьми бутылку красного в рупь, понимаешь ли? Да смотри, чтоб на сдач тебя не надули, верней, считая, то вечно не донесёшь копейки, вечно в недочёте. Придётся потом хоть самому бежать до да проверять. Лучше счёт спроси. Пускай тебе там счёт напишут. Да только гляди, чтоб не прибавили на счёт что-то. Я ведь проверю потом. Да живейе ты, леший. Но Христина и без того уже металась по кухне, хватаясь то за самовар, то за чайник, да за тарелки, то отыскивала за пропастившуюся коцовыеку и совсем потеряла голову, решительно не думая, что бы это такое могло вдруг случиться с ее хозяином и что это вообще за странности делются с ним вот уже третьи сутки. Наконец отыскала котцевейку, напялила кое-как на один рукав и торопливо пустилась бежать с лестницы. Деньги, то деньги, гляди не потеряй, еще Боже тебя избави! крикнул ей в догонку Марденко и снова затропился к сыну, чтобы снова любоваться на него родным, отеческим любованием и радованием.